глава 13. лимонно виноградный чизкейк. рецепт ингредиенты полтора стакана провёрнутых через мясорубку хрустящих крекеров из непросеянной пшеничной муки один стакан сахарного песка разделить пополам одна чайная ложка корицы шесть столовых ложек несолленого сливочного масла растопить две пачки сливочного сыра по двести пятьдесят четверть стакана белого виноградного сока, два яйца, сок и цедра, одного лимона. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 190 градусов Цельсия. Соединить крекерные крошки с половиной стакана сахара, корицей и размягченным маслом и перемешать до получения однородной массы. Выложить форму для выпекания диаметром 20 сантиметров. Распределить равномерно по дну и стенкам.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 про которых ты нам рассказала». «О!» — пролепетала Роза, вдруг почувствовав, что ей совсем нечем дышать. Вскоре Анни уехала, и Роза осталась наедине со своими мыслями, которые неоступно преследовали ее. Слова девочки всколыхнули настоящий смерч воспоминаний, такой мощный, что он грозил оторвать Розу от земли и унести ее назад, в прошлое, где она в последнее время оказывалась все чаще.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 До Розы доходили отрывочные сведения через других иммигрантов, прибывавших из Франции. Выжившие они так сами себя называли. Но Розе они больше напоминали призраков, живых мертвецов. Бледные, истощенные, с ввалившимися глазами, они проплывали мимо и казались не здешними, не от мира сего. «Я знал твою маму», — говорил один такой призрак. «Я видел, как она умерла в Освенциме». Я видел малютку Даниэль в Дранси. — говорил другой. — Не знаю, удалось ли я оттуда выбраться. Весть вдребезги разбившую ей сердце принёс призрак по имени месье Пинусевич, которого она знала по прежней жизни. Он был мясником в лавке по соседству с кондитерской её родителей. — Помнишь того мальчика, с которым ты встречалась? Жакоба — Жакоба. Роза молча смотрела на него. Она не хотела, чтобы он продолжал, потому что уже видела правду в его глазах.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 Гей сказали об этом призраке. Один из них был рядом с отцом, когда тот заболел в Освенциме. Другая держала за руку ее умирающую мать, третья работала вместе с Элен. Однажды Элен заболела и не смогла подняться, и, вернувшись с поля, соседки нашли ее на полу барака. Конвоиры забили ее до смерти, и ее чудесные каштановые волосы были мокры от крови. Разве хоть что-нибудь имело значение теперь, когда все они умерли? Все до одного.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 вдруг ослабев и подняв наконец-то глаза на Теда. На сей раз взгляд отвёл Тед. «Дорогая моя Роза», — сказал он, — «твой друг Жакоб погиб в Освенциме перед самым освобождением». Роза часто заморгала. Ей вдруг показалось, что кто-то сунул её головой в воду и держит, не давая вынырнуть. Она ничего не видела и не могла дышать. С трудом ей удалось сделать вдох. «Ты уверен?»